А родители, спросил Годынов. С ними тоже работаем. Пока нам известно точно одно. И отцы и матери этих детей систематически употребляли мэк от стебля, не сырую, очищенную и концентрированную. Насколько прохрипел Савелий о очищенную? Что? Какую возгонку? Смирнов посмотрел в глаза Герцу. Сидимую и выше. Вам опять не хорошо? Мне, да, то есть нет. Не обращайте внимания. И как долго они, то есть матери и отцы, жрали, я имею в виду употребляли мякоть? Все опрошенные более трех лет ежедневно. Ага, произнес герц. Годунов незаметно для доктора ткнул Савелья кулаком в спину. Между кроватями медленно прошла женщина в белом. На визитерах за стеклом посмотрела внимательно, даже с тревогой. Доктор сделал ей успокаивающий жест и продолжил: «Первые полгода на нас сильно давили. Представьте, весь мир готов покупать у русских траву. Русские имеют ее в неограниченных количествах. У русских она растет сама собой и под каждым окном.» Мегаломаный исправительство уже готовились диктовать условия и Америке, и Китаю, ещё бы, в полголоса, но грубо сказал Гадунов: наступает самый настоящий золотой век. Все общее сытость. Проблема голода решена. Америка в жопе, Россия банкрутит. Таблетки счастья распределяются по всей планете прямо из кабинета нашего любимого премьер-министра. Не надо думать, а премьер-министр слишком плохо. Вежливо перебил Смирнов. Но вот его окружение. Многие уже возомнили себя спасителями цивилизации, и тут все рушится. Появляются зеленые человечки. Несколько десятков новорожденных детишек с зеленой кожей ставят крест на планах мирового господства. Доктор хмыкнул. В общем. В какой-то момент мне показалось, что я покойник. Пришлось задействовать все свои связи и даже обратиться к помощи друзей. Доктор сделал суров. Да-да. У меня есть друзья. Но даже они не смогли бы мне помочь. Помок случай. У одного из самых рьяных сторонников промышленного экспорта мякоти, влиятельнейшего человека, высокопоставленного чиновника, вдруг родилось зелёное дитя. Остальное вы видите сами. Теперь мы сидим тихо, изучаем новый феномен. Дети поделены на группы и растут в условиях разной освещённости. Нам уже понятно, что пациенты прекрасно крепнут и набирают вес под прямыми лучами, а в тени, как здесь, на сороковом этаже, развиваются медленно. Я бы сказал, чахнут. Простите, подал голос Герц. Я могу отсюда выйти? Смирнов мгновенно кивнул. Конечно, давайте вернёмся в кабинет, я найду нашатырь. Доктор аскльво протянул Гарри Годунов. На счет Нашатыря. У вас есть водка? Я вас предупреждал. Вздохнул Смирнов. Эх вы, литераторы. Есть водка, есть. Еще бы у меня водки не было. Герц надеялся, что в кабинете ему станет легче, однако ошибся. Нашатир не слишком помог. С тоской и завистью Савелий смотрел, как Гари Годунов деловито опрокидывает в себя прозрачный алкоголь. Смирнов, приведя в сознание одного гостя и налив второму, не стал садиться на свой миниатюрный табурет. Было видно, что он ждёт, когда визитёры очистят помещение. "Да", произнёс Годунов, моргая слезящимися глазами. "И что теперь будет? Не знаю." Ответил доктор. Могу сказать одно. Закон, запрещающий поедание мякоти, много лет не действовал, но скоро начнёт действовать. Более того, его ужесточат. Правительство готовит решительные меры. Обращение премьера к нации дело ближайших дней. Людям нельзя есть очищенную траву. Употребление очищенной и концентрированной мякоти приводит во втором поколении к серьёзной мутации, к необратимым изменениям в человеческих тканях и полному разрушению личности. Скоро начнутся повальные аресты и показательные процессы. Троваядным пришёл конец. Люмпинов и прочих так называемых бледных граждан это коснётся в меньшей степени. Но состоятельная публика, употребляющая в высокой степени возгонки, попадёт под репрессии. Каждого заставят сдать кровь, сделают анализ, поставят на учёт, травоедение объявят опасной болезнью. Речь может пойти об эпидемии. Зелёные дети продолжают пребывать. Мы едва справляемся с детьми, доктор горько усмехнулся. Причём тут дети? с родителями, с матерями, матери бьются в истерике, были попытки суицида. Гадунов помолчал и спросил: "Как вы живёте со всем этим?" "Неправильный вопрос", холоднокровно возразил Смирнов. "Я знаете ли своё отжил, повидал всякое. Между прочим, я не намного младше Миши Пушкова рыльца. С вашей точки зрения мы с ним почти ровесники. Правильнее будет спросить, как вы будете жить со всем этим? Надо ехать, хрипло произнёс Савелий и заставил себя встать. Я не должен был вам ничего показывать, сказал доктор. Гари Годуновцу нечно подмигнул. А мы ничего не видели. Мы поговорили насчёт исчезновения старика 5 минут. Потом вы нас выпроводили. Жаль, что вы ничего не знаете о судьбе Михаила Евграфовича. Доктор кашлянул. Может быть, не громко произнё сон, вам следует проверить последние рейсы на Луну. Дешёвые туры, эконом-класс. Бинго, сверкнув глазами, выдохнул Гадунов. Я обязан был догадаться. Что скажешь, Герц? К чёрту Ответил Савелий: Мне уже наплевать. Пора ехать, Гарри, я должен ехать срочно. Ты никому ничего не должен, спокойно заметил Годунов. Но я тебя понимаю. Поедем.